«Да и собственного его письма!» «Приносят ко мне на почту письмо!» «Взглянул на адрес, вижу...» «Почтамскую улицу!» «Я так и обомлел!» «Ну, думаю себе!» «Верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство!» «Взял!» «Да и распечатал!» «Городничий!» «Как же вы...» почместер? «Сам не знаю!» «Неестественная сила побудила!» «Призвал было уже курьера!»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 «И руки дрожат, и все помутилось!» «Городничий, да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?» «Патчмистер, в том-то и штука, что он не уполномоченный и не особо!» «Городничий, что же он, по-вашему, такое?» Почместер, не все не то! Черт знает, что такое!» Городничий. Как ни не то, как вы смеете называть его ни тем, ни сем, да еще и черт знает чем, я вас под арест! Почмейстер. Кто? Вы? Городничий. Да, я! Почмейстер. Короткие руки! Городничий, знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу! Почмейстер.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 Там нет этого. Почмейстер показывает письмо. Читайте сами. Городничий читает. Как сивый мерин. Не может быть, вы это сами написали. Почмейстр. Как же бы я стал писать? Артемий Филиппович. Читайте! Лукалу Читайте! Почмейстер, продолжает читать. Городничий, глуп, как сивый мерин городничий. А, черт возьми, нужно еще повторять. Как будто оно там и без того не стоит.